Глава 8. Зара. Смотрела, как Амирхан уходит из машины, и только когда он покинул салон, смогла вдохнуть. Этот мужчина просто давит своей аурой. И его слова. Я по глазам видела, не врет. Он сделает все, что обещал. Меня трясло словно в лихорадке, К глазам снова подступили слезы. И за что мне все это? Где я так согрешить успела? Первый раз в жизни вижу этого мужчину, И он говорит такие вещи. Я же ни в чем не виновата. А потом сама на себя разозлилась, и злость вытеснила все остальные эмоции. Я не бесхребетная омяба, которая будет ждать своей участи. Я свободная женщина, у которой есть права. Пошел к черту! Моя жизнь принадлежит только мне. Добровольно я не пойду второй раз в руки к кобьюзеру. Видела, что на улице Абрамов разговаривает с охранниками. Стала осматривать салон автомобиля, сама не зная, что хочу найти, что сделать. И ответ пришёл ко мне сам, когда я увидела в замке зажигания ключи. Я не умела водить, всегда хотела, но не получалось. Но тысячу раз видела, как водят другие. Это же не так сложно, правда? Неужели я это сделаю? Я даже не слушала доводы рассудка. Интуиция кричала, чтобы я этого не делала, нужно подумать о назие и девочках, проглотить обиду. Но во мне разыгрался инстинкт самосохранения. Я сняла туфли, подобрала подол платья и перелезла на переднее сиденье. Пульс грохотал в ушах, дыхание с шумом вырывалось из лёгких, адреналин бежал по венам. Облизала вмиг пересохшие губы и попыталась успокоиться, взять себя в руки. Но как это сделать? С опаской оглянулась назад, а Мирхан всё ещё был занят охраной. Я посмотрела на панель и едва не застонала: столько кнопок. Как всё сложно. Душу грызли изнутри сомнения: может, не надо этого делать, может, остаться? Нет. Я не хочу иметь ничего общего с этим мужчиной. Мне нужно добраться до соседнего города и там всё рассказать. Если надо, то я пойду к журналистам. Просто так я этого не оставлю. Так. Вдох-выдох. Сейчас или никогда. Мне было страшно до чёртиков, наверное, так сильно, как никогда в жизни, но мне никто не поможет. Если я не попытаюсь спасти себя сама, то всю жизнь буду жалеть. Будь что будет. Я повернула ключ в замке зажигания, и машина ожила. Я засмеялась в голос, но быстро одёрнула себя. Бежать, срочно. Я вдавила педаль газа в пол и тронулась с места. Обернулась и увидела, как за мной бегут охранники. Я это сделала. Я сбежала. Молилась только об одном чтобы не попасть в аварию. Нервно сжимала руль и ехала уже 20 минут по трассе. Погони не было. Я не могла поверить своему счастью. Есть всё же справедливость в этом мире. Я так сильно вцепилась в руль, Что едва оторвало от него руки, меня до сих пор колотило ознобом, зуб на зуб не попадал, а корсет свадебного платья душил. Нервы были натянуты как струна. В голове столько мыслей и ни одной одновременно. Наверное, нужно свернуть где-то и бросить машину. Скорее всего, на ней есть датчик отслеживания. Я такое в фильмах видела, но у меня нет никаких вещей. Всё осталось в особняке, придётся обыскать машину. Думаю, здесь найдутся деньги, телефон или какая-то одежда. Впереди маячил желанный поворот. И тут я услышала вой сирены. Меня прошибло холодным потом. Позади меня ехала машина ДПС. Легковушка легко обогнала машину, и мне пришлось сбавить скорость. В голове сразу столько мыслей: меня посадят, я своровала автомобиль и у меня нет водительского удостоверения, меня сразу отправят за решетку. Дура какая я дура. Машина представителей закона теснила меня к обочине. Может, они мне помогут? Должны помочь. На трассе никого не было, лишь несколько заброшенных домов. Я начала тормозить, прижавшись к бордюру, и гаишники сделали так же. Из патрульного автомобиля выбрались двое мужчин в форме и направились ко мне. Я похолодела от страха, снова вцепилась в руль и смотрела перед собой. Когда постучали в окно, я подпрыгнула на месте, обернулась, и мне показали, чтобы я опустила стекло. Руки так сильно тряслись, что я не сразу нашла нужную кнопку. Добрый вечер. Капитан-рыбак. Приведите водительское удостоверение и документы на машину, произнес словно робот инспектор. В горле образовался ком, который я никак не могла сглотнуть. Я только и могла произнести: "Вам повторить?" Заглядывает в открытое окно машины и внимательно смотрит на меня. Сбежавшая невеста широко улыбается второй инспектор. Я разнервничалась еще больше. Девушка, предъявите водительское удостоверение и документы на машину, грубо произнес. За неповиновение представителям закона вас могут арестовать. Да, да, сейчас, заикаясь, произнесла и зачем-то полезла в бардачок, словно там каким-то магическим образом окажется водительское удостоверение. Да у меня даже паспорта нет. Я рылась в бардачке, там были какие-то бумажки и деньги, много денег. А что, если я предложу им взятку? Я уже почти решилась на столь отчаянный шаг, когда услышала, как сзади нас остановился автомобиль, услышала, как хлопнула дверь, Нутро кричала, чтобы я посмотрела на того, кто приехал. Я выпрямилась и посмотрела в зеркало заднего вида. Наконец-то произнес инспектор. А я застыла в ужасе, меня просто парализовало от страха, когда я увидела, кто идет к автомобилю. Нет, прошептала в панике. Как он нашел меня? Амирхан вальяжным шагом направлялся к машине. "Помогите", обратилась к инспекторам. "Этот человек силой заставил выйти за него замуж. На моих глазах он совершил убийство. Я думаю, думаю, он убьет и меня. У меня есть деньги". Достала из бардачка пачки с купюрами. "Пожалуйста", в отчаянии прошептала, протягивая деньги. Слезы стояли в глазах, размывая зрение. истерика подкатывала все ближе. "Прости". Виновато сказал второй депесник. Меня внутри всё опустилось, когда Ерхан подошёл и пожал им руки. Он разговаривал с представителями закона и посмотрел на меня своими холодными, страшными глазами. В них я увидела свой приговор. Меня пронзило диким ужасом. Я заметалась по салону бежать, надо бежать, но я не успею. Единственное, что я могла сделать закрыть окно и заблокировать двери. Дросущейся рукой я потянулась к зажиганию. Пусть преследуют, я не дамся. Как только машина завелась, я услышала странный звук, словно что-то взорвалось и машину покачнуло. Я закричала и упала на соседнее сиденье, больно ударившись головой. Звук повторился ещё три раза. Колёса. Он прострелил колёса. Я в ужасе поднялась и смотрела на своего мужа. "Дверь открой", прочитала по его губам. Я отрицательно головой помотала, Ни за что я не выйду из этой машины. Абрамов подошел вплотную и повторил еще раз: "Дверь, открой". Я собралась снова отрицательно покачать головой, как Амирхан снял с себя пиджак, намотал на кулак и стал бить по стеклу. Снова и снова с такой ужасающей силой я не верила своим глазам, когда по стеклу пошли трещины. Перелезла на соседнее кресло и вовремя. Стекло разбилось и мелкими осколками посыпалось в салон. Он меня убьет. В голове билась одна единственная мысль. Я видела, как Абрамов залез внутрь рукой и открыл дверь. Действовала на чистом адреналине, распахнула дверь и вывалилась на улицу. Платье путалось под ногами, а ступням было холодно. Камни больно впивались в подошву. Я собрала юбки повыше и стала пятиться назад, глядя на Амирхана. Он сжал губы в тонкую полоску, наблюдая за моими манипуляциями. Я отходила медленно, словно от дикого животного, которым и считала его. Абрамов вышел из машины и пошел ко мне, а я от него. Зарина, подойди ко мне, в голосе стальные нотки. Нет, ответила я. Подойди сама, потому что если подойду я, то тебе это не понравится. С угрозой произнес. Можешь пойти нахер! Да я воспитательница детского сада только что послала на три буквы этого мужчину. Я не смотрела на него, боялась увидеть выражение его лица. Поэтому, недолго думая, я развернулась и побежала. Камни больно впивались в ноги, платье тормозило бег, но я продолжала бежать, не разбирая дороги. Амирхан догнал меня в считанные минуты. Я почувствовала, как он ухватил за мою фату и едва не содрал вместе со скальпом. Я закричала от боли и, не удержавшись на ногах, упала на гравий. Услышала ругань. Абрамов схватил меня за предплечье, чтобы поставить на ноги, но я начала вырываться. Отпусти. Не прикасайся ко мне, ненавижу, начала кричать. Я просто не могла остановиться. Слова неконтролируемым потоком вырывались изо рта. Ты чертов монстр, больной ублюдок. Мужчина молчал, а потом взял и встряхнул меня как тряпичную куклу да с такой силой, что у меня клацнули зубы. Он приблизил свое лицо к моему так близко, что я могла бы сосчитать каждую ресничку, и рассмотреть каждую морщинку. Мы оба тяжело дышали, и при каждом вдохе моя грудь касалась его. успокоилась и пошла в машину. Тихо сказал он. "У меня внутри такая волна гнева поднялась, я подняла руку и ударила его по лицу, вложив в удар всю силу, с удовольствием отмечая, как на его щеке появился красный след от моей ладони. И я была уверена, что он даст мне сдачу. Я закрыла глаза и стала ждать удара. Но вместо этого Амирхан грубо поднял меня и донёс к машине. Я отметила про себя, что машина ДПС уехала, а вместо неё появился ещё один джип. Он сгрузил меня в руки огромному верзиле, с которым разговаривал перед свадебной церемонией, что-то сказал ему, сел в машину и уехал. Я посмотрела на мужчину и сжалась в комок. Он был таким устрашающим. Он что, отдал меня охране, как обещал? На глаза навернулись слёзы, не выдержав, я разрыдалась. Чёрт возьми, женщина, возьми себя в руки, проворчал он и запихнул меня в машину на переднее сиденье. Сам сел на водительское кресло и двое мужчин сзади, все огромные мордовороты. Мы начали движение. Я не могла остановить поток слёз. "На, возьми", протянул мне платок. Я машинально взяла его и уставилась на него. Мне стало так смешно. Они меня собираются убить. И дают платок, чтобы утирать слёзы. Я захихикала, а потом начала смеяться в голос. У меня был истерический смех, даже живот заболел. Как сильно изменилась моя жизнь буквально за пару часов. Из счастливой невесты я превратилась в будущий труп. Единственное, на что я надеюсь, что с Назией и девочками всё хорошо. Ты больная, сказал водитель. Вы собираетесь меня убить и даёте платок попыталась объяснить я между приступами смеха. Убить? удивился мужчина. Чтобы брат оторвал мне яйца. Пока ты под моей защитой, из твоей головы не упадет и волоска. Мой смех резко прекратился, когда до меня дошел смысл его слов. Вы вы меня не убьете?» Нет. Изнасилуете? Что за странные мысли в твоей голове? Посмотрел на меня, на его лице читалось замешательство. Он назвался братом моего мужа. И я присмотрелась к нему, они похожи. Сходство не кидается в глаза, но что-то определённое есть, особенно взгляд. Но у этого мужчины ещё нет такой удушающей ауры и энергетики. Амирхан сказал, что отдаст меня, отдаст своим людям, чтобы я рассказала всё, что его интересует. Но я ничего не знаю. Брат Абрамов посмотрел на меня и твёрдо сказал: Ты жена Амирхана Абрамова, и никто в этом мире, если в своем уме, не посмеет тебя обидеть. Я задрожала от его слов. Обняла себя руками, голова шла кругом. «Да кто вы вообще такие? прошептала я. Мужчина улыбнулся, достал мобильный из кармана и бросил мне на колени. А ты не знаешь? На смотри. Я взяла телефон, и первым желанием было набрать номер полиции, а потом на зеену, но я сдержалась. Хватит импульсивных решений. Открыла браузер и в строку поиска написала Амирхан Абрамов. Нажала на первую же ссылку, и по мере того, как читала историю жизни своего супруга, я впадала все больше и больше отчаяния. Я вышла замуж за самого дьявола.